Ее терзало то, что Тит теперь так щедро расплатился с ней. Она его любила, а он откупается от нее. Три дня спустя Тит дал прощальный банкет в честь отъезжающей. В прекрасной речи прославлял он великую обаятельную восточную принцессу и выражал сожаление, что она так скоро покидает его Рим, не дав ему возможности показать ей свой новый театр и игры. Береника заметила с горьким удовлетворением, что для этой речи он сделал себе предварительные стенографические записи, которые скрыл в рукаве. Потом она уехала из той же Остии, куда она прибыла. а Агриппа, Клавдиригин, Квинтилиан, Гайбар Царон — Капитан Катуальд со своим отрядом германской лейб-гвардии провожали ее на корабль. Две римских военных галеры следовали за ее судном, пока берег не скрылся из виду. Еще раньше капитан Катуальд со своими германскими солдатами весело вернулся в город. Евреи оставались на берегу, пока не исчез корабль, а с ним вместе... и все их надежды. Как только корабль вышел в море, Береника удалилась к себе. Никто в Риме так и не заметил, что она повредила себе ногу. Никогда еще император не отпускал гостя с большими почестями. Кроме того, в день отъезда Береники... Был опубликован эдикт, по которому за Береникой утверждалось владение Халкидой и Киликией и титул царицы. Как и прежде, в приемный император висел ее большой портрет. Ни один человек, кроме Иосифа и Агриппы, не узнал о том, что произошло между нею и Титом. И все же при том, очень скоро об этом узнали и город, и империя. Те, кто всего несколько недель назад быстро и ревностно убедились в выдающихся качествах обитателей правого берега Тибра, теперь с еще большей быстротой и рвением вернулись к своим старым взглядам и с удвоенной грубостью давали евреям почувствовать их неполноценность. Евреи, расхаживавшие еще неделю назад с заносчивым и уверенным видом, снова стали приниженными и несчастными, и богословы приказали во всех синагогах империи три субботы к ряду читать ту прекрасную главу из пророка, которая начинается словами «Утешаете, утешаете народ мой». В конторах, организующих гладиаторские игры, вдруг исчезли всякие сомнения относительно того, можно ли использовать пленных, оставшихся от иудейской войны. Плата добровольцам упала на 40%, и уже решительно никто не интересовался молодым человеком из хорошей семьи, заявившим о своем желании стать гладиатором, чтобы заработать деньги на погребение отца. Даже в лагерях военнопленных знали о положении дел. Пленные посылали душераздирающие просьбы иудейским общинам, умоляя помочь выкупить. Господа, собиравшие пожертвования, работали теперь с большим успехом. И все-таки шансы каждого в отдельности на выкуп были ничтожны. Пленных было чересчур много. А в лагерях царила атмосфера безнадежности и мрачной тревоги. Иные просили противников не щадить их так же, как и они не будут их щадить. Ибо тот, кто одерживал победу над многими противниками, еще имел некоторые шансы остаться в живых. Однако все знали, что эти шансы очень невелики, что против большинства имен в списках стоит роковое «П». И, тренируясь, люди в то же время готовились к смерти, каялись в грехах, писали завещания, молились. После отъезда Береники Тит нередко погружался в глубокую задумчивость. Он останавливался перед ее портретом и размышлял. Он не мог понять, что же, собственно, произошло. Ведь Береника осталась той же женщиной, что и прежде. То же лицо, грудь, осанка. То же тело и душа, которые он любил на протяжении десяти лет. Как могло столь сильное чувство? Самое неодолимое из испытанных им за всю его жизнь вдруг так мгновенно исчезнуть. Может быть, это наказание бога Ягвы, отнявшего у него высшее счастье, а может быть, наоборот, это милость Юпитера капиталийского, открывшего ему глаза и указавшего его подлинную задачу. Однако второе, более утешительное предположение все же не могло совершенно уничтожить первого пугающего.